Глава 5. Бургомистр и советник отправляются с визитом к доктору Оксу. И что из этого следует? Пришлось-таки советнику Никлосу и бургомистру Вантрикасу узнать, что значит бессонница. Важное событие, случившееся в доме доктора Окса, совершенно лишило их сна. Какие последствия повлечет за собой вся эта история? Представить себе этого они никак не могли. Не надо ли будет принять какого-нибудь решения? Может быть, им, как городским властям, придется вмешаться в это дело? Неужели придется кого-нибудь арестовывать, чтобы пресечь подобные скандалы? Столько сомнений не могло не потревожить этих двух почтенных людей, и, расставаясь, Они порешили встретиться на другой день. Итак, на следующий день, после обеда, бургомистр Вантрикас отправился к советнику Никлосу. Он нашел своего друга более спокойным, да и сам уже тревожился гораздо меньше. — Ничего нового? — спросил Вантрикас. Со вчерашнего дня ничего, — ответил Никлос. А доктор Доминик Кюстас? Я более ни не о нем, ни не об адвокате Андре щуте, ничего не слышал. После целого часа разговора, который бы мог быть весь передан в трех строках и приводить, которое было бы совершенно бесполезно, советник и бургомистр решили идти к доктору Оксу, чтобы незаметным для него образом разузнать подробности происшествия. Против обыкновения эти два почтенных мужа привели тотчас же в исполнение принятое ими решение и направились к заводу доктора Окса, находившемуся за городом у тех одинарских ворот, башня которых грозила падением. Бургомистр и советник шли по Сибус Аягус медленным торжественным шагом, делая по тридцать дюймов в секунду, Это был, впрочем, общепринятый шаг всех кикенденцев, которых никогда не видели бегущими по улице. Иногда, дойдя до какого-нибудь угла или поворота, они приостанавливались и раскланивались с проходящими. Мое почтение, господин бургомистр, говорил один. Здравствуйте, мой друг, отвечал Ван Трикас. Ничего нового, господин советник, спрашивал другой. Нет, ничего отвечал Никлос. Однако по некоторому удивлению в тоне и вопросительным взглядам можно было догадаться, что вчерашнее происшествие уже всем известно. Уже по одному направлению, взятому ван Трикасом, самые недогадливые хикенданцы поняли, что предпринималось что-то важное. Дело Кюстаса и Щута занимало уже воображение всех — Но никто еще не решался высказаться по этому поводу. И адвокат, и доктор были оба вполне уважаемыми личностями. Адвокат Щют, которому ни разу не пришлось защищать ни одного дела, ни одного из них, понятно, и не проиграл. Что же касается доктора Кюстаса, это был вполне почтенный врач, излечивавший больных от всех болезней, кроме той, от которой они умирали. Печальная привычка, принятая, впрочем, и скулапами всех стран. Подходя к одинарским воротам, советник и бургомистр сделали предусмотрительно маленький обходец, чтобы миновать башню, которой и полюбовались издали. — А ведь я думаю, что она упадет, — сказал Ван Трикас. И я тоже так думаю, — ответил Никлос. «Если только ее не подопрут вовремя», — прибавил Ван -трикас. «Но надо ли ее подпирать? Вот в чем дело». «Да, это действительно вопрос», — ответил Никлос. Через несколько минут они уже входили в дом. «Можно видеть доктора Окса?» — спросили они. Доктор Окс имел обыкновение всегда принимать влиятельных лиц города, почему они и были тотчас же введены в кабинет знаменитого физиолога. Может быть, им пришлось прождать доктора более часа, что весьма возможно, если принять во внимание, что бургомистр начал выказывать явное нетерпение, чего до сих пор с ним никогда не бывало, и тоже было заметно и относительно советника. Наконец появился доктор Окс, который начал извиняться, что заставил их ждать, но он был так занят некоторыми опытами, проверка. Впрочем, все шло отлично. Через несколько месяцев город будет великолепно освещен. Если они желают, он может им показать уже краны для труп. Затем доктор осведомился, чему он обязан честью видеть у себя бургомистра и советника. «Но нам просто захотелось повидать вас, доктор» ответил Ван Трикас. «Здесь мы давно уже не имели этого удовольствия. Ведь в нашем мирном городе так редко куда выходишь, считаешь каждый шаг, каждое движение и так счастлив, когда ничего не нарушает однообразие». Никлос с удивлением смотрел на своего друга. Никогда бургомистр не говорил еще так много сразу и без всякой передышки. Ван Трикас говорил с совершенно несвойственной ему поспешностью, и сам Никлос стал ощущать непреодолимое желание говорить. Что же касается доктора Окса, то он как-то особенно хитро поглядывал, наблюдая за бургомистром. Ван Трикас, никогда не разговаривавший иначе, как удобно развалясь в кресле, говорил на этот раз стоя. Он еще не жестикулировал, Но уже было ясно, что за этим дело не встанет. Советник тяжело дышал, потирая временами икры, оживляясь все более и более. Он решил, во что бы то ни стало, поддержать своего друга бургомистра. Ван Трикас, пройдя по комнате, сел поближе к доктору. Так когда же можно ждать, что ваши работы будут совершенно окончены? Через три? «Или четыре месяца», — господин бургомистр, — отвечал доктор Окс. «Ой, как долго!» — воскликнул Ван Трикас. «Ужасно долго!» — сказал, в свою очередь, Никлос, который положительно не в состоянии был больше сидеть на месте и потому встал. «Нам потребуется столько времени по той причине, что кикендонские рабочие не отличаются проворством». «Как?» Вы находите, что они непроворны? Вскричал бургомистр, сильно задетый подобным замечанием. Да, господин бургомистр, ответил доктор Окс. Французский рабочий исполнил бы один работу десятерых кикенденцев. Ведь они же истые фламанцы, как вы и сами знаете. Фламанцы? вскричал Никлос, сжав кулаки. Что вы хотите этим сказать, милостивый государь? «Но ничего, конечно, кроме хорошего», — ответил доктор, улыбаясь. «Я все же должен вам сказать, милостивый государь, что я не признаю намеков», — горячился бургомистр, шагая по кабинету. Кейкендонские рабочие ни в чем не уступают рабочим всего мира. И, конечно уж, ни Париж, ни Лондон нам не указ». «Что же касается ваших работ, то я бы попросил вас поторопиться их окончить. Благодаря прокладыванию ваших труб наши улицы все взрыты и почти непроходимы. Кончится тем, что мне придется выслушивать жалобы на застой в торговле, что ведь более чем справедливо». Достойный бургомистр. Он заговорил о торговле, об уличном движении, и все эти необычные для него слова срывались так легко с его языка. Удивительно, что с ним случилось. — К тому же, — прибавил Никлос, — наш город не может более обходиться без освещения. — Однако, — сказал доктор, — он ждет его уже около восьмисот или 900 лет, и... — Тем более, тем более, — поспешно ответил бургомистр. Теперь времена уже не те. Просвещение идет вперед, и мы вовсе не желаем отставать от других. Если через месяц город не будет освещен, вам придется заплатить штраф за каждый просроченный день. Посудите сами, в такой темноте ведь всем рискуешь. — Конечно, — воскликнул Никлос, — ведь фламандец — огонь, достаточно искры, чтобы он... Воспламенился. «Кстати», — перебил своего друга бургомистр, — «вчера комиссар Пасов донес нам, что в вашем доме произошла ссора, да еще с политической подкладкой. Правда ли это, доктор?» «Совершенно верно», — господин бургомистр ответил доктор Окс, не в состоянии удержаться от довольной улыбки. И ссора эта произошла между Домиником Кюстасом и Андрощутом? Да, господин советник, но в их словах не было ничего особенного. Ничего особенного! Вскричал бургомистр, когда один говорит другому, что он недостаточно взвешивает свои слова. Да из какого же вы теста сделаны, милостивый государь? «И как вы не понимаете, что в Кикендоне подобное выражение может привести к весьма печальным последствиям? Да если бы вы или кто-либо осмелился сказать это мне!» «Или мне!» — прибавил советник Никлос. Произнося эту угрозу, оба друга встали перед доктором Оксом в такой решительной позе, что, казалось, подай, доктор, только малейший к тому повод, дело кончилось бы для него весьма плохо. Но доктор даже не моргнул. Во всяком случае, сказал бургомистр. Я считаю вас ответственным за то, что происходит в вашем доме. Я обязан наблюдать за спокойствием в городе и вовсе не желаю, чтобы оно «Было нарушено. Все случившееся вчера не должно более повторяться, или мне придется исполнить мою обязанность, милостивый государь. Вы слышите, что я говорю? Да отвечайте же, наконец!» Говоря таким образом, бургомистр, находясь под влиянием сильнейшего возбуждения, возвышал голос все более и более, так что, наверное, можно было расслышать с улицы то, что он говорил. Наконец, вне себя, видя, что доктор упорно молчит, «Идем, Никлосс!» — сказал он. И, хлопнув дверью с такой силой, что гул разнесся по всему дому, он вышел, увлекая за собою советника. Пройдя шагов двадцать, оба друга заметно успокоились. Весь пыл их исчез, шаги замедлились, лица побледнели, А через четверть часа Ван Трикас спокойно заметил советнику «Прекрасный человек этот доктор Окс. Я всегда с ним с удовольствием встречаюсь».